Искусство юмора. Я знаю много людей, которые по целым часам простаивают во время гололедицы у окна и высматривают, не упадёт ли кто-нибудь на тротуар. Наиболее скромные из них удовлетворяются какой-нибудь старушкой, рассыпавшей яблоки, и идут к своим очередным занятиям. Изысканные дожидаются перелома костей или, по крайней мере, временного пребывания намеченной жертвы в лежачем положении. Таких людей рассмешить легко. Хорошо обваренная крутым кипятком собачонка, цветочный горшок, падающий с четвёртого этажа на голову сельскому учителю, даже и это в состоянии дать им несколько весёлых и приятных минут. Такие люди чувствуют беспрерывно голод смеха. И если им попадается в руки простой бухгалтерский отчёт за минувший год или вышедший из продажи каталог семян, они уже бегут запирать двери своей комнаты, чтобы никому не помешать бешеными взрывами искреннего хохота. Несравненно хуже тот класс людей, который смеётся исключительно горьким смехом даже в зверинце и считает юмористику в литературе гвоздём неумело положенным в суп. Заставить смеяться таких людей безумно трудно. Проще сборник весёлых рассказов, а они сейчас же начинают сравнивать его по степени пользы с энциклопедическим словарём или домашним самолечебником, вполне естественно, что вывод получается не в пользу юмористики. Кроме того, даже самое желание заставить читателей смеяться кажется им обидой недальновидностью автора. Тоже холодно замечает такой читатель: смех напал Подумаешь, велика мудрость ржать. Нет, ты жизни не игнорируй. У нас вот водопроводная труба через 3 дня лопнется, а ему смех. Опять же дошкольное воспитание. Нет, ты, милый, пиши так, чтобы детям показать можно было. Весёлую остроту и юмористические переходы такой читатель признаёт только в очередной статье о внутренней политике и повышении тарифа на сахар. Поэтому-то редкий юморист надеется на то, что его книгу переплетут хотя бы в прошлогодние корешки от приложений к какому-нибудь журналу. Путь к человеческому смеху тяжёл, и юмористу приходится выбирать массу направлений, чтобы хоть каким-нибудь образом вырвать у читателя улыбку. А наиболее интересных направлений юмористики я и скажу дальше.